Через несколько дней ликвидировали Ставку. Корнилов, Лукомский, Романовский и другие были отвезены в Быховскую тюрьму. Революционная демократия праздновала победу. А в те же дни государственная власть широко открывала двери петроградских тюрем и выпускала на волю многих влиятельных большевиков. Дабы дать им возможность гласно и открыто вести дальнейшую работу по уничтожению российского государства. 1 сентября временным правительством был арестован генерал Корнилов, а 4 сентября временным правительством отпущен на свободу Бронштейн Троцкий. Эти две даты. Россия должна запомнить. Камера номер один. Десять квадратных аршин пола. Окошко с железной решеткой. В двери небольшой глазок. Нары, стол и табурет. Дышать тяжело. Рядом зловонное место. По другую сторону камера номер два. Там Марков. Ходит крупными нервными шагами. Я почему-то помню до сих пор, что он делает по карцеру три шага. Я ухитряюсь по кривой делать семь. Тюрьма полна неясных звуков. Напряженный слух разбирается в них и мало-помалу начинает улавливать ход жизни, даже настроение. Караул, кажется, охранной роты. Люди грубые, мстительные». Раннее утро. Гудит чей-то голос. Откуда? За окном, уцепившись за решетку, висят два солдата. Они глядят жестокими, злыми глазами и истерическим голосом произносят тяжелые ругательства. Бросили в открытое окно какую-то гадость. От этих взглядов некуда уйти. Отворачиваясь к двери. Там в глазок смотрит другая пара ненавидящих глаз. Оттуда также сыплется отборная брань. Я ложусь на нары и накрываю голову шинелью. Лежу так часами. Весь день один за другим сменяются общественные обвинители у окна и у дверей. Стража свободно допускает всех и в тесную душную конуру льется непрерывным потоком зловонная струя слов, криков, ругательств, рожденных великой темнотой, слепой ненавистью, бездонной грубостью, словно пьяной блевотиной облита вся душа, и нет спасения, нет выхода из этого нравственного застенка. «О чем они? Хотел открыть фронт, продался немцам, приводили цифру за двадцать тысяч рублей, хотел лишить земли и воли. Это не свое, это комитетское. Главнокомандующий, генерал, барин, вот это свое. Попил нашей кровушки, покомандовал, гноил нас в тюрьме, теперь наша воля». Сам посиди за решеткой. Барствовал, раскатывал в автомобилях. Теперь попробуй полежать на нарах. Недолго тебе осталось, сука. Не будем ждать, пока сбежишь. Сами ха -ха, своими руками задушим».